Поклонники черной похлебки Эллины любили вкусный и сытно поесть Но существовало на территории Греции государство Жители которого на протяжении нескольких веков Добровольно отказывали себе в гастрономических удовольствиях Это был Лакедемон Больше известный по названию его главного города Спарта Жители его называли лакедемонянами или спартанцами Аскетизм не был в крови у спартанцев, и в далекой древности они жили, как все нормальные люди-айкумены, охотно предаваясь возможным радостям. Описывая посещение Спарты телемахам и Писистратом в начале XII века до нашей эры Гомер сообщает о царском доме, который был сиянием ярким, подобен луне или солнцу. В доме этом жил царь Минилай вернувшийся из-под со своей вновь обретенной супругой. Невольницы вымыли гостей в прекрасно отесанных ваннах и маслом блестящим им тело натерли. В пиршественной зале в это время звучала музыка и пение аэда. И скоморохи развлекали гостей. Когда телемах и писестрат присоединились к пирующим, служанка поставила перед ними серебряный таз для умывания и, Кувшин золотой с рукомойной водою. После чего хлеб положила пред ними почтенная ключница, много кушаний разных поставив, охотных дав из запасов, кравчий блюдо высоко поднявших, на них преподнес им разного мяса и кубки поставил близ них золотые. Так спартанцы и жили, ели, пили, пировали, принимали гостей и развлекались каждый в меру своих возможностей. Но прошло несколько столетий, и ситуация радикальным образом изменилась. Предположительно, между X и VIII веками до нашей эры к власти в Спарте пришел знаменитый законодатель Ликург, который решил изменить государственное устройство, нравы и кухню ни в чем не повинных спартанцев. Введенные им законы в одночасье превратили процветающую страну в нечто среднее между тюрьмой и военным лагерем. И теперь за такой прием, какой некогда был оказан Минилаем Телемаху и Писистрату, можно было поплатиться жизнью. Старания меритивого законодателя на территории Спарты были запрещены заграничные гости. И Телемаха с его спутником попросту не пустили бы сквозь «железный занавес». Плутарх пишет, Ликурк ввел ксеноласию, изгнание из страны иноземцев, чтобы, приезжая в страну, они не научили местных граждан чему-либо дурному». Под «чем-либо дурным» подразумевалось, например, купание в тех самых прекрасно отесанных ваннах, в которых мылись в свое время Минилай и его гости, а также вероятные предки знаменитого законодателя и его современников. Теперь в этих ваннах, равно как, впрочем, и в плохо отесанных, мыться возбранялось, а натираться маслом тем более. По словам Плутарха, спартанцы не носили хитонов, целый год пользуясь одним-единственным гематием, то есть плащом. Они ходили немытые, воздерживаясь по большей части как от бань, так и от того, чтобы умощать тело. Для того, чтобы окончательно уберечь своих сограждан от дурного влияния чистоплотных иноземцев, попытка выезда за границу каралась вплоть до смертной казни. Спартанцам теперь не разрешалось покидать пределы родины, чтобы они не могли приобщаться к чужеземным нравам и образу жизни людей, не получивших спартанского воспитания за использование золотой и серебряной посуды тоже можно было серьезно пострадать. Если кто-либо из спартанцев скапливал у себя богатство, накопителя приговаривали к смерти. К смерти приговаривали даже бедолагу, который осмелился украсить свою одежду цветной полосой. Правда, ксенофонд Историк, родом Афинин и большой поклонник спартанского государственного устройства, в отличие от Плутарха, писал, что спартанские владельцы золота и серебра отделывались штрафами. Но и он признавал, что если у кого было золото, они боялись показать это. Зато очень популярен здесь был так называемый «лаконский катон». Глиняный сосуд с одной ручкой и с узким горлышком, очень выпуклый внизу, с помощью которого можно было пить из любой лужи. Плутарх сообщает, если приходилось пить воду, неприглядную на вид, он скрывал своим цветом цвет жидкости, а так как муть задерживалась внутри, отстаиваясь на внутренней стороне выпуклых стенок, вода достигала губ уже несколько очищенной. Зрелища, кроме носивших идеологический и патриотический характер, спартанцам возбранялись, чтобы не услышать чего-либо, сказанного в шутку или всерьез, идущего вразрез с их законами. Поэтому аэдом и скоморохам не нашлось бы места в пиршественной зале. Возбранялась и неумеренность в вине. Ксенофон сообщает, что Ликург разрешил спартанцам пить лишь для утоления жажды, считая, что напиток тогда безвреднее и всего приятнее. Но этими требованиями законодатель не ограничился. Если бы Минилай жил во времена Ликурга, то даже если бы его гости не были иностранцами, Если бы они сели за стол немытыми и пили грязную воду из глиняных катонов, а вместо скоморохов в зале выступал бы хор воинов, исполнявших патриотические песни, даже и в этом случае царский пир оказался бы под большим вопросом. Дело в том, что Ликург вообще отменил домашние трапезы, как с гостями, так и без оных приказав всем мужчинам-спартанцам питаться коллективно в специально отведенных для этого местах. Ксенофон сообщает, застав у спартанцев порядок, при котором они, подобно всем другим грекам, обедали каждый в своем доме, Ликург усмотрел в этом обстоятельстве причину весьма многих легкомысленных поступков. Дабы оградить своих соотечественников от легкомыслия, законодатель постановил, что питаться они теперь будут только коллективно, на так называемых сиситиях. По словам Плутарха, Граждане собирались вместе и все ели одни и те же кушанья, нарочито установленные для этих трапез. Они больше не проводили время у себя по домам, валяясь на мягких покрывалах у богато убранных столов, жирея благодаря заботам поваров и мастеровых, точно прожорливые скоты, которых откармливают в темноте. Против тех вольнодумцев, которые не понимали всей прелести общепита, Принимались определенные меры. Нельзя было явиться на общий обед, предварительно насытившись дома. Все зорко следили друг за другом, и если обнаруживали человека, который не ест и не пьет с остальными, порицали его, называя «разнузданным» и «изнеженным». Исключения делались лишь для людей, которые опаздывали на общую трапезу, задержавшись на охоте или на жертвоприношении. Им дозволялось пообедать дома. Никакие другие причины уважительными не считались. Да и с домашними запасами у спартанцев дела обстояли не густо. Плутарх сообщает, что когда спартанский царь Агит, вернувшись из успешного военного похода против Афинин, захотел пообедать дома с собственной женой, ему пришлось послать за своей частью. Но старейшины, следившие за соблюдением закона, отказались ее выдать. Авторам настоящей книги неизвестно, чем кончилось дело. Остался ли победитель Афинин голодным, или же, бросив дома полуголодную жену, отправился на Сиситию за своей порцией черной похлебки из крови и бобов или чечевицы, традиционного спартанского кушания. Во всяком случае, он, судя по всему, не наелся, так как на завтра в гневе не принес установленной жертвы. Впрочем, такие вольности в Спарте тоже никому, даже царям, не дозволялись, и старейшины наложили на него штраф. Согласно другой версии, царя наказали за саму попытку пообедать дома. Ксенофонт называет единственную поблажку, которая предоставлялась царям в ликурговой системе общепита. Он разрешил им получать двойную порцию не для того, чтобы цари ели больше других, а для того, чтобы они могли почтить пищей того, кого пожелают. Кроме того, двойную долю получал новоиспеченный член Совета Старейшин в торжественный день своего избрания. Но и ему дополнительная порция выдавалась не для того, чтобы он предался чревоугодию. Плутарх пишет, он отправлялся к общей трапезе, Заведенный порядок ничем не нарушался, не считая того, что старейшина получал вторую долю, но не съедал ее, а откладывал. У дверей стояли его родственницы. После обеда он подзывал ту из них, которую уважал более других. И, вручая ей эту долю, говорил, что отдает награду, которой удостоился сам после чего остальные женщины, прославляя эту избранницу, провожали ее домой. Надо полагать, спартанцы были людьми изрядно голодными, если еда, причем самая обычная, считалась у них лучшей и желанной наградой.